Диего де Ланда Кальдерон родился 12 ноября 1524 года в местечке сифуэнтос в испанской провинции Гвадалахара. Пейзажи, которые он увидел вокруг себя, открыв глаза и среди которых он рос, виноградники, покрывающие склоны небольших холмов, и тополевые аллеи, бесчисленные речки и ручейки разительно отличались от того, что он мог созерцать за окном своей кельи, прежде чем он в последний раз опустил веки 29 апреля 1579 года. В том же 1524 году, когда Диего де Лан де Кальдерон произошел на свет, исследователь и воин Педро де Альварадо основал город Сантьяго де Лос в покоренной им Гватемали. Но завоевание Юкатана, куда будущий епископ прибудет только в 1547 году, чтобы остаться там до гробовой доски, еще только начиналось – и испанская корона даже не помышляла включить полуостров в пределы рождающейся Вест-Индийской империи. В истории конкисты фигура епископа де Ланды остается одной из противоречивейших. Он и гонитель покоренных испанцами майя, и их защитник от зверствующих помещиков и солдатни. Это он подробнейшим образом описал их быт, верование, нравы, обычаи, Это он сделал попытку расшифровать их письменность. Это Диего де Ланда, без надлежащих полномочий, взял на себя смелость вершить суд над язычниками и их богами. Именно этот самозванный инквизитор устроил в июле 1562 года в Мани грандиознейшее аутодефе. спалив в один день почти все имевшиеся ритуальные книги и летописи майя, а заодно и деревянные статуи божеств, также покрытые надписями, содержание которых для современной науки было бы бесценно. И при этом написанная им работа сообщения о делах в Юкатане» стала главнейшим и авторитетнейшим для майянистов источником знания о том, что представляла из себя культура майя. Если бы де Ланда никогда не существовал, то не было бы в ее нынешнем виде и науке о тех индейцах, которых он так усердно обращал из язычества в христианство. Однако, вероятно, в этом гипотетическом случае не было бы такой нужды и такого научного любопытства в изучении их цивилизации, потому что этот народ и по сей день сохранил бы свою потрясающую культуру. Наскоро просмотрев жизнеописание францисканского монаха До тех пор, пока он не прибыл на Юкатан Я честно попытался найти хоть что-нибудь занимательное В подробной изложенной истории сооружения и самальского монастыря И пока я довольно рассеянно проглядывал эти страницы У меня перед глазами все словно потемнело А воздуха стало не хватать Все совпадало Я прозрел Инквизитор устроил в июле 1562 года в мане грандиознейшее аото де фе, спалив в один день почти все имевшиеся ритуальные книги. Тот же год, тот же город, тот же самый мрачный монастырский настоятель, описанные в переводимом мной дневнике приключения, совершенно определенно были предысторией событий Произошедших в Мани в июле Трое индейцев, путешествовавшие с моим отрядом Были очень обеспокоены целью экспедиции Спустя всего несколько дней после того, как испанцы вышли из Мани Еще в первой части дневника Один из проводников пытался разузнать у командиров Правда ли, что в других местах Юкатана Конкистадоры и монахи собирают и жгут книги Майя Я вскочил с дивана и бросился в комнату, где на рабочем столе лежала стопка листов с напечатанной на них моей личной копии перевода. Нужный отрывок нашелся сразу же. Сообщил, что в некоторых областях, в частности в Майяпании, яшуни и Тулуме, испанские солдаты жгут индийские книги и идолов. И что этот Эрнан Гонсалес спросил меня, почему они так поступают, и нет ли похожего приказа у меня И что хотя я и догадывался теперь, зачем брат Диего де Ланда отрядил нас в этот поход Теперь в построении гипотез больше не было никакой необходимости Оставалось только прочитать у Ягониэля пассажи, рассказывающие о великом сожжении в Мане Как же я не вспомнил об этом и просто не сопоставил факты еще когда нашел упоминание о том злополучном аутодафе у Кюмерлинга. По словам самого брата де Ланды, об уничтожении всех индейских идолов и священных книг он задумался в июне, а именно в день, когда у ключника монастыря святого Михаила Архангела в мани сорвались с цепи и сбежали его собаки. Отправившись на розыске, этот индеец настиг своих собак в небольшой пещере неподалеку от монастыря. Псы лаяли, остановившись перед низким и тесным проходом, которого ключник сначала не заметил. Движимый любопытством, он решился проникнуть внутрь и, пройдя некоторое расстояние, вышел в помещение, где стояли деревянные и каменные статуи, изображающие индейских богов, измазанные свежей кровью. Были там и другие признаки того, что совсем недавно в пещере проводились религиозные церемонии. Обо всем увиденном этот молодой крещеный индейец честно сообщил настоятелю. Узнав, что 15 лет спустя после прибытия в эти земли миссионеров аборигены продолжают поклоняться своим идолам всего в нескольких шагах от католических храмов и, возможно, совершают даже как и раньше человеческие жертвоприношения, Диего де Ланда пришел в неистовство. Обсудив положение с другими францисканцами и с гражданскими властями, он решил раз и навсегда покончить с язычеством во ему областях. Для его искоренения брат Де Ланде не видел средства более надёжного, чем уничтожение объектов поклонения и памяти о них. И потому приказал свести в мании со все круги идолов, книги, написанные на оленьей коже и коре, и многое другое. Неполный перечень предметов, оказавшихся сваленными на главной площади Мани 12 июля 1562 года, был опубликован в 19 веке испанским ученым доктором Хуста Сьеррой. Доктор говорит о 5000 идолов различных форм и размеров, 13 больших камнях, используемых в качестве алтарей, 22 небольших камнях, покрытых иероглифами, 27 свитках, также содержащих иероглифы и знаки, и 197 ритуальных сосудах. Есть все основания полагать, что на самом деле инквизиции удалось наложить руку на ну куда более значительное количество таких предметов, и в особенности книг. Но сколько бы их ни было, все они в памятное утро 12 июля 1562 года были разбиты и сожжены. Одним выверенным ударом францисканскому монаху Диего де Ланди удалось обратить 10 веков истории великого народа Майя в пыль и пепел. Урон, нанесенный братом де Ландо и науки, столь же неизмерим, как безгранично та брешь, которая образовалась из-за него в культурной сокровищнице человечества. Достаточно только сказать, что из-за своего фанатичного рвения к чистоте веры Ланда и его приспешники сумели истребить почти все летописи Майя, наравне с религиозными книгами и литературными произведениями. Всего три майянских рукописи пережили эту катастрофу. Сегодня они известны как кодексы – Парижский, Дрезденский и Мадридский, именуемые так по названиям городов, в библиотеках которых они хранятся. Еще одним важным памятником являются книги челам написанные в XVI веке на языке майя, но латинскими буквами. Разумеется, остаются и надписи на стеллах и архитектурных памятниках, которые все еще стоят нетронутыми в джунглях Юкатана. Однако нет никаких сомнений в том, что большая часть знаний, которые содержались в сожженных книгах, утеряна для человечества безвозвратно. Что двигало Диего де Ландой, и можно ли его судить за то, что он сделал? Надо помнить, что когда францисканцы высадились в Центральной Америке, называемые тогда Вест-Индии. Индийские племена, жившие в этих землях, часто держались очень жестоких верований. Может быть, это в большей степени касается воинственных ацтеков, чем племен майя. Но почти во всех культурах Центральной Америки были широко распространены человеческие жертвоприношения, которые у ацтеков достигали пугающего размаха, а также ритуальное самоуродование и членовредительство. А если к тому же принять в расчет малоприятные и иногда откровенно страшные изображения индийских богов, становится неудивительно, что эти религии должны были казаться христианским священником сатанинскими культами, а все те божества и обожествленные герои, которым поклонялись майя и другие народы Вест-Индии, францисканским монахам однозначно представлялись демонами». Таким образом, пытаясь выкорчевать язычество среди аборигенов, брат деланда был полностью убежден, что сражается с чистейшим на земле проявлением зла. Кроме того, немаловажно отметить, что обратившиеся в католичество индейцы были намного надежнее и покладистее тех, кто упрямо продолжал исповедовать веру своих отцов. Насаждая христианство, испанцы упрочали свое положение как колонизаторы». Было бы слишком наивно считать, что на кострах горели только книги и идолы Достоверно известно, что тех аборигенов, которые не желали отказываться от своих верований Пытали и жестоко избивали, а многих из них ждала страшная смерть Любопытно другое В короткое время, прошедшее после завоеваний Кортеса Испанское общество неясным образом достигло той стадии моральной эволюции которая предполагала рефлексию и раскаяние в содеянных грехах, даже если средства были оправданы целью. Коснулось это и конкисты. Многие влиятельные мыслители и богословы того времени считали, что испанцы не имеют права подчинять себе, порабощать и угнетать народы на открытых ими континентах, видя в аборигенах бессловесный скот, а не равных себе человеческих существ. Именно поэтому, когда до короны дошли слухи о жестокостях, которые учиняет своей в своей вочине брат де Ланда, того вызвали для разбирательства в Мадрид. Спасло и самальского настоятеля только то, что генерал францисканского ордена лично выдал ему бумагу с подтверждением инквизиторских прав деланды, которыми тот изначально не располагал. Процесс по его делу продолжался несколько лет и закончился оправданием Деланды В эти годы обвиняемый и начал писать свою этнографическую работу «Сообщение о делах на Юкатане», спустя столетия прославившую его на весь мир Злые языки утверждают, что он создал ее исключительно для того, чтобы обелить себя и оправдать свои деяния Другие думают, что брат Деланда раскаялся в том, что сотворил, и попытался возместить причиненный ущерб, собрав и записав все сведения о Майе. Как бы то ни было, сему делу он посвятил остаток своей жизни. Э-Ягониэль Расправился с мучившими меня загадками С той же легкостью С какой Диего де Лан де Кальдерон Стер память о целом тысячелетии Полном удивительных свершений Кровопролитнейших войн И невероятных потрясений Настоятель Исамальского монастыря Как он и сам объяснял автору дневника во второй главе Стремился обессилить местные культы И обезопасить испанские колонии Открыв тем июньским днем, что чуть ли не под распятием церкви в Мане неблагодарные индейцы все еще приносят жертвы деревянным кумирам, он понял, насколько хрупко положение и его ордена, и его соотечественников в Юкатане, и принял единственно возможное и верное решение – Проводники отправленного им на юго-запад отряда в этом случае действительно просто оберегали идолов и книги своего народа, так как кое-где монахи их уже жгли. Никаких сказочных сокровищ, сплошная геополитика и религиозный фанатизм. Во всей этой истории, вдруг ставшей такой ясной и незамысловатой, меня продолжал тревожить только один вопрос. Если существование языческих капищ в мане – обнаружилась в июне и именно тогда брат Дланда задумался впервые об истреблении индийских идолов и книг. как же могло получиться, что он отправил мой отряд в секретную экспедицию явственно приуроченную каутадафе за целых два месяца до этого?